Глава 2. Гостиная в апартаментах некогда принадлежавших Тэсклер заметно изменилась. Нет, шёлковые обои и обивка дивана остались прежними. Но на диване появились розовые подушки, такие же лежали на креслах и стульях. Яркая скатерть с розовыми цветочками и многочисленные пёстрые вазочки, расставленные на столе и серванте, привезла с собой новая хозяйка. И ничего страшного, что эти предметы интерьера совершенно не гармонировали с мятного цвета стенами и гардинами. Зато оживляли комнату, отвлекая внимание от мрачного пейзажа за окном. Талула Грин или Лулу, как она любезно позволила себя называть, заняла большую комнату, служившую прежне хозяйке кабинетом. Марвел же досталась бывшая спальня Тесс. Зайдя в комнату, она провела рукой по невзрачной каменной кладке, догадавшись, что шёлковые обои содрали полицейские, когда несколько месяцев назад проводили здесь обыск. Бросила взгляд на чугунную батарею возле окна и на узкую кровать, застеленную серым шерстяным одеялом, принесённым из студенческого общежития. Её внимание привлёк высокий трильяж из лакированного дерева с центральным зеркалом и двумя широкими откидными створками. Он смотрелся в этой сиротливой комнате словно корона на голове у нищенки. Из окна открывался вид на полисадник и беседку. Одна из стен комнаты граничила с мрачной крепостной стеной, что опоясывала остров, отделяя сушу от океана. — Я крайне удивлена решением попечительского совета, — раздался недовольный голос Лулу. — Когда я любезно согласилась исполнять обязанности секретаря ректора, мне обещали отдельные апартаменты. Марвел пожала плечами. Ну что сказать? Она тоже не ожидала, что ей придётся не только учиться, но и преподавать, а уж чтобы делить жильё со столь милой соседкой, об этом даже не мечтала. Неужели нельзя было вас оставить в студенческом общежитии? продолжала возмущаться девушка, надув и без того пухлые губы. Ведь вы же ещё адептка А преподавать будете всего несколько часов в неделю? Или можно предоставить другое жилище, поскромнее? Могу лишь предположить, что других более скромных апартаментов в этом здании не нашлось. Марвел покосилась на серые стены и унылое колючее одеяло, предполагая, что шёлковые, принадлежавшие прежним хозяикам, кто-то предусмотрительно унёс. Она с радостью предпочла бы жить в другом месте, а ещё лучше переехать к Крайнеру, но для этого ей пришлось бы выйти за него замуж. Слишком отчаянный шаг. Под пристальным взглядом новой соседки Марвел поставила на пол сокляша, положила на комод шляпку, сдвинув стопку учебников. В гардеробе Костелянша развесила вашу форму от депки. Лулу указала изящным пальчиком на шкаф, в голосе сквозили злорадные нотки. Боюсь даже за получив должность магистра вам придётся носить унылые студенческие платья. Да и судя по размерам багажа, много нарядов вы с собой не взяли. Не взяла, покаялась Марвел. Мне следует сдать багаж в комнату хранения? На время обучения студенты сдавали личные вещи, и нарядное платье можно было надеть только для участия в каком-нибудь торжестве. Да и в отличие от некоторых дам, Марвел ехала учиться, а не щеголять по академии в новинках Белавской моды. Подобных распоряжений на ваш счёт не поступало, повела плечами Лира Грин и направилась к выходу. Что ж, комнату я вам показала, мне пора возвращаться в приёмную. Некоторые ещё и работают. И вот что Я бы попросила мои вещи в гостиной не трогать. В серванте стоят дорогой дарданский сервиз и редкий осумский фарфор, которые я привезла из дома. Уверяю вас, мне они ни к чему, усмехнулась Марвел. И я категорически против того, чтобы вы приводили сюда гостей. Остановившись у дверях, Лулу -Лу вновь выставила пальчик, словно указывая соседке на её место. Я уже наслышана о том, как студентки добиваются назначения и хороших отметок. Я же девушка приличная. Репутацией дорожу и разврата здесь не потерплю. Талула Грин бросила на комод в коридоре второй комплекс ключи от входной двери и гордо удалилась. Марвел лишь улыбнулась в ответ на подобную демонстрацию чувств. Уж лучше такая неприкрытая враждебность. чем задушевные разговоры бывшей соседки по общежитию Лоры Кираны, которая оказалась убийцей. Распахнув створки шкафа, Марвел обнаружила форму студентки Академии, а еще те наряды, что она привезла с собой в прошлый приезд и оставила здесь, сбежав. Но вещи из саквояжа разложить не успела, потому что раздался стук в дверь, а вскоре на пороге появился и Карберг. — Как вы устроились? поинтересовался посетитель. «Лерберг, давайте без ненужных предисловий». Не слишком вежливо, зато честно предложила Марвел. «Это ведь вы поспособствовали моему вступлению в должность магистра. И я уверена, вы настояли на моем размещении именно здесь». «Что вам от меня нужно?» Мужчина едва заметно усмехнулся. «Как приятно иметь дело с умной женщиной». Глава тайной службы бесцеремонно прошёл в спальню и закрыл дверь, повернув в замке ключ. Берг по-хозяйски откинул створку трильяжа и вдавил один из камней глубже в стену. Низкая дверца, замаскированная под кирпичную кладку, открылась внутрь, пропуская гостей в кладовку. В прошлом эти комнаты принадлежали няне принцессы Августы, а в этой каморке хранились игрушки и старые вещи. Но шпионка принцесса, работая в академии магистром, хранила здесь отнюдь не детские игры и ветешь, а редкие алхимические растворы и новейшую разработку аппарат для светокопирования чертежей. Здесь же магистр Клер создавала опасные яды. Сейчас полки опустели. Одинокая лампа со встроенным световым накопителем сиротливо висела над девственно чистым столом и тускло мерцала Берг направился к противоположной стене, вновь вдавил внутрь кирпич, и еще одна дверь приоткрылась, являя тайный ход. Марвел, пригнувшись, вошла в узкий коридор. Судя по высоким бойницам, едва пропускавшим свет, она попала внутрь крепостной стены, по которой в свое время добиралась с артом от здания студенческого общежития до корпуса, где жили преподаватели. Этим путем пользовалась и принцесса-шпионка, Здесь же она встретила рыси-кота, который узнал прежнюю хозяйку и мог выдать. Два выстрела из пистоля навсегда бы покончили с доверчивым зверем, если бы не Аллегрия Вудсток и Герман Пирс. Они чудом спасли умирающего Арта, заменив покалеченный глаз кристаллом, а раздробленную лапу механическим протезом. Представив, как в этом коридоре магистр Клэр стреляла в преданного ей зверя, Марвел поюжилась и поторопилась вернуться в коморку. Берг присел за стол и предложил ей присоединиться. Лучшего места для беседы с главой тайной службы в Академии не сыскать. Тихо, спокойно и без свидетелей. Как в склепе. «Так чего вы хотите?» Марвел повторила вопрос. «Мне нужна ваша помощь в одном деле», — вкратчиво произнес Лер Берг. Почему именно моя? Видите ли, Лира Уэлч, на этом этапе я бы не хотел привлекать своих агентов и афишировать данные расследования перед советом, пока нет убедительных доказательств. А у вас, отменный опыт сыщицы, вы умеете работать, не привлекая ненужного внимания. А о каком расследовании идёт речь? «Возможно, секретная лаборатория принца Агнуса, о которой шепчутся студенты, не миф и не сказка. Она существует», — понизив голос, произнес и Карберг. Принц проводил в ней научные опыты и хранил дневники с формулами и расчетами. Насколько я знаю, принц Агнус проводил опыты в подземелье замка, где сейчас находится лаборатория алхимиков, возразила Марвел. Она, разумеется, слышала о тайной лаборатории Агнуса, но считала это не более чем оригинальной выдумкой, которая делает студенческую жизнь ярче. Да и Райнер не верил ни в какие уникальные опыты принца. Он рассказывал, что, выкупив у властей замок вместе с другими основателями академии, ректором Стерренгом и деканом Эштоном, нанял рабочих для реставрации Никакой секретной комнаты с уникальными приборами строители не обнаружили, кроме нескольких тайных переходов между зданиями, которые ученики окрестили лабиринтом. Согласно данным, полученным от моего информатора, не опираясь на показания слуг, поднятые из архива, в последние годы жизни принц Агнус перенёс лабораторию из подземелья в другое место. Помедлив, ответил на замечание глава тайной службы «Вы хотите сказать, Лерберг, что до сегодняшнего дня ни полиция, ни тайная служба дневники принца Агнуса не искали?» «Разумеется, в свое время полиция искала и записи принца и тайники, но ничего стоящего не обнаружила. Я и сейчас бы не стал вырошить прошлое». «Так отчего передумали?» «Марвел приходилось буквально клещами вытаскивать признание». И это ей категорически не нравилось. Не могу посвятить вас в детали, это закрытая информация, ответил Берг. Тогда я не обязана вас слушать. Я не работаю ни на вас, ни на гильдию сыщиков, заявила Марвел и поднялась, намереваясь уйти. Но ну хорошо, хорошо. Берг остановил её жестом, и она вернулась на место. Вздохнув, он признался: Недавно мне стало известно, что в Академии орудует шпион из Ингвальда, в задачу которого входит поиск лаборатории Агнуса и секретных записей. Нельзя допустить, чтобы Ингвальд первым нашел уникальные приборы и дневники принца. Почему же в свое время Ингвальд не попросил куратора Тесклэра отыскать эти записи? Дочь могла что-то знать о тайных опытах, которые проводил отец. «Вы шутите? Девочке тогда было шесть лет. Что она могла знать?» — фыркнул Берг. «Да и, судя по всему, Ингвальд не в курсе того, кем на самом деле являлся их куратор. У нее были другие задачи. И дочь Лиана Агнуса нужно еще доказать». «И кто шпион?» — поинтересовалась Марвел, не желая вступать в перепалку по поводу родства Тесс-Клэр с венциносной семьей. В отличие от императора Алитара, который до сих пор не признал детей Агнуса, у неё на этот счёт не было никаких сомнений. Шпион, полагаю, какой-нибудь студент, пожал плечами глава тайной службы. Но шпиона мы вычислим и без вас. Тогда чего вы хотите от меня? В третий раз повторила вопрос Марвел. Берг понизил голос и склонился к собеседнице. Я хочу, чтобы вы нашли тайную лабораторию принца Агнуса, и как можно скорее. Марвел присвистнула забыв о манерах. Ну и дельцы ей предлагали. Назовите мне хоть одну причину, почему я должна согласиться. Во-первых, я не обещал хранить ваши секреты. Если в высшем обществе Белави узнают, что вы работали с ищейцей гильдии, многие двери будут для вас закрыты. Вы не сможете получить приличную работу, разве что в моём ведомстве. Но это не то, к чему вы стремитесь, как я понял. А во-вторых, подумайте о лере Моргене. А что с ним не так? Марвел едва сдержала искры, готовые сорваться с кончиков пальцев. Берку всё же удалось пробить брешь в её броне. Император вряд ли одобрит ваше отношение со старшим сыном, когда узнает, что вы шпионка. Детектив, а не шпионка, поправила его Марвел, смотря, кто и как преподнесёт ему эту информацию. Усмехнулся старый жук. Марвел догадалась, что в случае отказа Берк лично преподнесёт императору информацию в правильном ключе. Райнер не мальчик, которого можно запугать и дёргать за верёвочки, как куклу, горячо возразила она. Зная его характер, не трудно предположить, что в ссоре с отцом Лер Морган встанет на вашу сторону и скорее покинет Белавию, чем откажется от возлюбленной. А всё терять и быть изгоем. Ох, как непросто. Вам ли не знать. Берг был прав. Райнер не потерпит вмешательства в личную жизнь. Ради неё он способен покинуть Белавию, только желала ли она для него такой судьбы? А можно пойти другим путём. Не сдавался Берг, продолжая давить. Вас представят императору как одарённую ученицу академии и как леди Краст, незаконно лишившуюся имени и наследства. Чем не партия императорскому отброску. Кстати, с восстановлением вашего имени я помогу, обращусь к коллеге в Дардании. Имя Марвел Уилч меня вполне устраивает. Процедила сквозь зубы Марвел Жаль, что Берк об этом пронюхал. Глава тайной службы знал, на какие рычаги нажать. Это он придумал для неё и должность магистра, и переселение в комнату, из которой в прочие здания вёл тайный ход. Он предусмотрел всё заранее и был уверен, что ради Райнера и сохранения собственных секретов она пойдёт на многое. Хорошо. Я найду тайную лабораторию Агноса. — нехотя согласилась Марвел. «Но вы пообещаете оставить нас в покое и навсегда забыть о моем прошлом». «Клянусь», — поспешно заверил адепт Кулер Берг, но Марвел подозревала, что старый хитрец скрестил пальцы под столом. «Слова, что ветер, потом не поймаешь. Поэтому жду от вас магический договор и детали дела». Мило улыбнулась она, С удовлетворением, отметив про себя, как при словах "магический договор" у главы тайной службы дёрнулся глаз. Берг всё же кивнул, соглашаясь с условиями, а Марвел перешла к конкретике. Мне нужны подробности. Неблагодарное дело искать иглу в стоге сена. Через несколько дней я вернусь в академию на очередной совет попечителей. Попьём с вами чайку в этой уютной комнатки. подпишем договор о неразглашении и я вам сообщу подробности а вы пока не теряйте времени даром осмотритесь в пещере алхимиков и в бывших покоях принца что находились на последнем этаже замка именно на эти помещения указал мой информатор из слуги агнусов в своих показаниях осмотрюсь кивнула марвел Придя к согласию, они с Берком одновременно поднялись из-за стола и покинули комнату. В дверях Марвел задала еще один вопрос, относящийся к ее новому назначению. «Лер Берг, помимо Райнера и вас, кто еще поддержал мою кандидатуру на должность магистра?» «Фредерик Эштон и Лер Дюршак?» «Я так понимаю, главе полиции вы за это пообещали отражатели?» «Правильно понимаете», — подтвердил Икар Берг, галантно пропуская девушку вперед. Ректор Стерлинг, декан Арманьяк, Марвел, было важно понять, кто на ее стороне, от кого следует ждать неприятностей. «За вас проголосовал министр Грин», — удовлетворил ее любопытство глава тайной службы, и удивил. Ректор и декан Пламс воздержались, декан Арманьяка и советник Аткинс были против. Марвел открыла дверь, выпуская гостей в коридор. Чая не предлагаю. Вы ещё не разобралась, как здесь всё устроено. Да у меня и времени не осталось. Пора ехать на материк, чтобы успеть на вокзал. Напоследок Марвел поинтересовалась, как себя чувствует библиотекарь Вольпе. Разумеется, и Карп Берг не стал распространяться о том, что красноволосый пожилой библиотекарь, а по совместительству внештатный агент тайной службы, давно восстановился после отравления и вернулся в академию, собирая новые сплетни, истроча никому не нужные отчеты с удвоенной силой. Он лишь коротко заметил, что Лер Вольпе чувствует себя сносно и вернулся к своим обязанностям. «Что ж, не буду вас задерживать, Лер Берг». Дверь захлопнулась, а Марвел прислонилась к ней спиной. Надо бы обо всём рассказать Райнеру, но он будет против её участия в новом расследовании. Да и как совмещать учёбу с работой магистра, да ещё личную жизнь с поиском тайной комнаты? Интересно. Почему приключения находят её именно в тот момент, когда, казалось бы, жизнь только-только наладилась? Марвел не успела вернуться в спальню. как в дверь вновь кто-то постучал. «Неужели вернулся Берг?» Открыв дверь, она тут же оказалась в объятиях Райнера. А его поцелуй, настойчивый и в то же время нежный, позволил на какое-то время позабыть о неприятном разговоре с главой тайны службы. «Я скучал», — признался декан Морган. «Марвел тоже скучала и млела от поцелуев и любила». Такое новое и странное для нее чувство. После встречи в Ильхасе они с Райнером вновь увиделись в Белавии, в его доме. Морган не делал пылких признаний, а прямо сообщил, что любит ее, и спросил, не согласится ли стать его женой. И Марвел согласилась. Лишь попросила подождать до конца учебного года, чтобы оставшиеся месяцы посвятить занятиям и сдать хвосты. Ее не смущало, что они с Райнером знакомы так мало. Поступки, достойные настоящего мужчины, сказали ей гораздо больше, чем тысячи проведенных вместе дней и сотни слов о любви. Райнер нашел Марвел, выяснив правду о ее прошлом, и заплатил огромную сумму, чтобы выкупить контракт у гильдии сыщиков. Он все сделал тихо, без громких заявлений. А его кольцо она сняла не потому, что передумала, как предположил Морган. Она носила его на цепочке, словно кулон, спрятав ближе к сердцу и подальше от людских глаз. Это только её чувства, личные, сокровенные, и она не желала их никому демонстрировать. Марвел не только полюбила Райнера Моргона, но уважала и доверяла ему. Именно в знак уважения и доверия она сейчас собиралась признаться о разговоре с Берком. "Я хотела", начала она. "Я тоже хотел", перебил её Райнер. Извиниться за то, что не рассказал о твоём назначении на должность магистра. Голосование на попечительском совете состоялось на прошлой неделе, но я полагал, что мы с Магнусом сперва обсудим предложение с тобой. И если ты согласишься, составим для тебя удобный график учёбы и работы. А вместо этого меня сразу же заставили написать заявление по собственному желанию, усмехнулась Марвел. Но, знаешь, я не против. Правда, очень боюсь, что не справлюсь. Даже не сомневайся. У тебя отлично получается заряжать артефакты, вот и поделишься опытом с первокурсниками. Это всего несколько практических часов в неделю. Ты справишься, Виктория. Марвел вздрогнула. Необычно слышать прежнее имя из уст Морgana. Он тут же осознал оплошность. Покажешь свою комнату, Марвел? хотя я бы предпочёл, чтобы ты поселилась у меня. Не я не смогу этого сделать, не будучи твоей женой, возразила она и открыла дверь в спальню. Так выходи за меня. Райнер задержал Марвел на пороге, вновь заключив в объятия и целуя. Не думаю, что это хорошая идея, засмущалась она. А я думаю, что быть моей женой превосходная идея. Я поцелоух пояснила она, вспоминая разговор с Лулу. Как оказалось, моя соседка не только большая поклонница декана Моргона, но и поборница морали. И если она застанет нас целующимися в гостиной, боюсь, с ней случится или обморок, или истерика. О том, что Лулу угрожало выгнать её из академии Марвел, пока не сказала, лишь потянула жениха за собой и закрыла дверь в спальню. А здесь целоваться можно. Игри вопросил Морган. Сейчас он напоминал влюблённого легкомысленного мальчишку, а не сурового декана. Рай, я серьёзно, тыскомпрометируешь меня, а я бы хотела закончить академию не подмочив репутации. Кстати, а откуда ты её знаешь? А о чём ты? А о репутации? Растерянно пробормотал Райнер, нехотя прекращая поцелуй и разжимая объятия. Мы говорим о Талуле Грин. Хмыкнула Марвел. Дамочка намекнула, что вы давно знакомы. Лира Грин входит в так называемый золотой список невест, одобенных императором. Алетар всё пытается устроить нашу с Алексеем личную жизнь, организуя приёмы, которые больше напоминают смотрины. Видимо, там мы и познакомились. Правда, я этого не помню. Я редко посещаю столицу, а уж подобное торжество тем более. Работа в Академии позволяет мне избегать и смотрины, и навязчивых девиц с безумными мамашами. Да и Алексис выбрал Тесс, расстроив и отца, и толпу поклонниц. Но что-то мне подсказывает. Алитар не просто так тянул с их свадьбой. Райнер замолчал и с удивлением обвел взглядом голые каменные стены. — А это, случайно, не бывшая спальня Тесс-Клэр? Она самая, подтвердила Марвел. Но после обыска полицейскими комната находится в плачевном состоянии. Прости, я не знал заранее, что тебе выделят это жилище. Есть ещё гостевые комнаты на последнем этаже, но их обычно занимают члены попечительского совета, когда остаются на ночь. И, если честно, то я не очень понимаю, зачем вам с Персом жить отдельно от студенческого сообщества. Согласна с тобой, что наши с Германом привилегии выглядят надуманно. Мы же не полноценные преподаватели, а можно сказать, магистры по собственному желанию. И этот спектакль с магистрами и моим переселением кое-кто специально придумал. Марвел решила, что самое время поведать Раю о беседе с главой тайной службы. Она откинула створку трильяжа, надавила на камень в стене, и низкая дверца приоткрылась, пропуская гостей в кладовку. Ничего себе. Удивился Морган и вошёл внутрь. Осмотрев помещение, а особенно изучив тайный ход в крепостной стене, он категорично заявил: "Ты не останешься здесь. Сюда может проникнуть кто угодно. И это вряд ли. Об этой комнате мало кто знает. Я смогу пройти незамеченным в замок и другие здания". "И зачем тебе это?" нахмурился Райнер. "Не мне, а главе тайной службы", хмыкнула Марвел, стараясь за показным весельем скрыть волнение перед важным разговором. А затем передала содержание беседы с Берком и озвучила аргументы, почему ей следует согласиться на сомнительное предложение. После того, как страсти отбушевали и декан Морган наградил Икара Берка всеми знакомыми и даже незнакомыми Марвел эпитетами, она привела последний довод. Он знает о моей работе в гильдии сыщиков и будет шантажировать. Нет никакой уверенности, что через 5 лет Берк не появится на пороге нашего дома и не попросит отправиться в какое-нибудь очередное путешествие на поиски важных для империи артефактов. Я хочу пресечь это раз и навсегда. Единственный способ сделка. Нужно подписать договор и оказать Берку последнюю услугу. Несмотря на то, что в помещении не было окон, а двери закрыты, Марвел ощутила порыв ветра. Стихийный маг Райнер Морган с трудом сдерживал рвущуюся наружу магию. Как же я зол на Берка. Но с твоими доводами согласен и благодарен за то, что ты обо всём мне рассказал. Не осуждаешь. Понимаешь, почему я согласилась. Понимаю. В следующий раз я предпочёл бы лично принять участие в переговорах с Берком. Райнер взял невесту за руку и прижался к её ладони губами. Ты мне позволишь? Что именно? Участвовать с тобой в расследовании? Нет, резко возразила Марвел и отдёрнула руку. Да, не сдавался Морган. Мы вместе займёмся поисками лаборатории, как только подпишем с Берком договор. и впишем неустойку за разглашение. Хотя, честно признаюсь, я не верю в эту сказку про тайные опыты и секретную комнату». Марвел хотела доказать обратно и поведать Моргану о шпионе из Ингвальда, но не успела. Ей показалось, что хлопнула входная дверь. Странно, что соседка так быстро вернулась. Вероятно, переживала за белавский фарфор в гостиной, а может, за моральный облик Лиры Уэлч. Боже, всё обсудим, а сейчас иди скорее в гостиную. Если Лулу -Лу застанет тебя в спальне, то ученик скандала и тогда меня выгонят из академии с позором. Если нас застанут в твоей спальне, я женюсь немедленно, не дожидаясь лета и буду самым счастливым мужчиной на свете. Довольно улыбнулся Райнер, но к просьбе невесты прислушался и вышел в коридор. Марвел же притаилась возле двери, подслушивая. Судя по радостному вскрику, Лира Грин столкнулась в коридоре с деканом. "Простите, что напугал", извинился Морган. Входная дверь была открыта, я искал меня, обрадовалась Лулу, а Марвел тихонько хмыкнула. "Магистро Уэлч, но вы не застал". "Ох, эта девица забыла закрыть дверь", посетовала Лулу, а в следующую секунду закричала: Куда же вы, Лер Морган, подождите, не уходите так быстро. Давайте попьём чай. У меня есть свежий пирог с почками. Я слышала, как на днях вы просили магистра Леканова привезти этот деликатес из кулинарии. Из кулинариума. Это популярная кондитерская в ближайшем к академии городке, объяснил Райнер. Сам я терпеть не могу пирог с почками. Заказал его для Арта. моего кота пирог любит ваш котик это чудесно может тогда мы поднимемся к вам прошептала лулу марвел подавила смешок и оморган удивился зачем вам понадобилось подниматься ко мне так угостить пирогом котика нашлас лира грин днём он спит ест по ночам По ночам? Так я могу и ночью зайти, с предыханием произнесла Лулу. Марвел хихикнула в кулак, услышав рычание Райнера. Ночью я сплю и посетителей не принимаю. Лира Грин, мне некогда с вами болтать. Я тороплюсь в учебный корпус. У меня скоро начнётся практическое занятие. Какое совпадение! Мне тоже туда. Нашла секретарь лектора. а затем томным голосом добавила, «Ир Айнер, к чему нам эти условности? Лер Морган, Лера Грин, зовите меня Лулу». -Лу. Дальнейшее Марвел не расслышала, потому что входная дверь захлопнулась. Видимо, Рай в сопровождении Талула ушел, а новоиспеченная магистра факультета магической механики бросила тяжелый взгляд на стопку учебников, возвышавшуюся на комоде. Ей бы тоже не мешало зайти в главный корпус и узнать расписание занятий вместе с графиком сдачи хвостов. И ещё неплохо бы навестить библиотекаря Вольпи и послушать новые сплетни. Завтра, когда начнутся занятия и Марвел приступит к расследованию, такой роскоши, как беззаботно побродить по замку или поболтать о жизни со старым знакомым, у неё уже не будет. Лер Вулпин ничуть не изменился и встретил Марвел недовольным ворчанием. "А как студенты на практикумах в шестом типа академии без дела ли, Роуэлч?" "Я только сегодня приехала", начала оправдываться она. "Меня назначили магистром на факультет магической механики. Вот хотела бы подобрать литературу, а ещё нужно предметы за четвёртый курс сдать." и она протянула библиотекарю лист с перечнем книг. «Да уж, наслышан. То уехали, то вернулись. А ваше назначение на должность магистра и вовсе странное». Буркнул Вольпи, забрал список и нацепил на носочки. «Так-так-так, все эти учебники у меня есть, но находятся в дальней части книгохранилища. Я сейчас не могу оставить читальный зал без присмотра». «Загляните ко мне позже». Марвел поблагодарила старика и поинтересовалась. «Как вы себя чувствуете, Лер Вольпе, после того... после отравления?» «Хо, вспомнили! Больше трех месяцев прошло», — фыркнул библиотекарь, но по довольному выражению лица Марвел догадалась, что мужчине приятно ее внимание. «Лекари в Айсбери некудышные». Если бы не столичная клиника и чудодейственный антидот от Адевра, мы к концу бы отдал. Да, мы с Натаном тогда вовремя появились. Скромно напомнила Марвел библиотекарю, что именно она его нашла. Вольпе поманил её пальцем и зашептал: "Ай, Аветь оказался прав, и дети Агнуса живы. Про сыны ничего не скажу, чего не знаю, того не знаю, но принцессу видел". Это ведь она меня чуть не сгубила. Да что вы говорите? Округлила глаза Марвел, подыгрывая библиотекарю. Она прекрасно знала об отравлении, потому что сама же и вычислила преступницу. И кто же она? Нет, нет. Даже не спрашивайте. Это государственная тайна. Многозначительно пошевелил бровями Лер Вольпе. «Хотя я никогда бы не подумал, что магистра Кала... Э, в смысле, что эта дамочка окажется такой коварной. А с виду и не скажешь, милейшая женщина. Эх, бедный принц Алексис!» «А при чем здесь принц?» — Делана удивилась Марвел. «Про себя же отметили, что кому-то пора на покой». Эмион Волпе может и не назовёт, но и насказательно намекнёт так, что все тайны выползут наружу. Принц? Какой принц? Встрепенулся библиотекарь. Вы сказали, бедный принц Алексис, напомнил ему Марвел. А, хэ, в том смысле, что свадьбу, ну, и перенесли. Магистр Клар вернулась на родину в Дарданию. Вывернулся в нештатный агент тайной службы и выдал общедоступную версию. Марвел перевела опасный разговор на другую волнующую ее тему, но действовала аккуратно, заходя издалека. Насколько я поняла, после увольнения Лиры Клэр должность магистра алхимии теперь занимает Анория Стерлинг, а на место секретаря пришла Лира Грин. Весьма неожиданно. Ведь девушка, кажется, дочь министра. Библиотекарь оживился. Глаза заблестели. Он зазирался, а убедившись, что два студента в читальном зале сидят достаточно далеко, произнес «Так Лира Грин не работать, а за женихами приехала, а с должностью секретаря вовремя подсуетилась. Дело в том, что у ректора Стерлинга брак трещит по швам. Его супруга переехала в другие апартаменты». Не знаю уж, какая кошка мышнем пробежала, но после ссоры Лира Норе попросила перевести её на должность магистрант алхимии, с которой она здесь начинала. Не зря говорят: каждый сверчок знай свой шесток. Жаль мне ректора. Первая жена рано умерла, а у второй прескверный характер. А с секретарями-то как не везёт. Да жаль. поддержала разговор Марвел. Только ей от чего-то было жаль не ректора Стерлинга Анорию. Марвел знала, что за кошка пробежала меж супругами. Как выяснилось на том допросе в плёнке Клэр в о дворце, отцом Анории Стерлинга и её брата Германа Пирса был известный владелец мануфактуры по производству дирижаблей Лер Тайлер. Дети при поступлении в академию скрыли сей факт. 12 лет назад Тайлер организовал полёт аристократов на первом пассажирском дирижабле. Увы, согна взорвалось в воздухе, и никто не выжил. Среди пассажиров находился отец Магнуса Стерлинга. Для Марвел было очевидно, почему она родня у Тайлера, ведь имя Лера Тайлера для многих, в том числе и для ректора, звучало как проклятие. На допросе эта информация открылась А ректор Стиллинг обиделся на обман супруги и перестал с ней разговаривать. Поведение ректора казалось Марвел неправильным, где-то даже жестоким. Но кто она такая, чтобы его осуждать? У неё и самой полно скелетов в шкафах. Ей просто повезло, что Райнер о ней не испугали. Марвел так отвлеклась на размышления, что чуть не пропустила сплетни, за которыми и пришла к Вольпе, о своей новой соседке Лулу. Алира Грин её заменила на посту секретаря, шёпотом вещал библиотекарь. Её папаша, министр Грин, вызывает симпатию, но дети сплошное недоразумение. Адепт Томас Грин был невоспитанным, наглым, а Талула высокомерная, заносчивая девица, лишний раз не поздоровается. Оба в мамашу «Видели бы вы ее!» «Мамашу Грин?» — ужаснулась Марвел. «А она что, тоже живет в Академии?» «Ну, что вы? Кто допустит?» — успокоил ее Лер Вольпе. «Мамаша Грин сопровождала дочь в первый день и иногда наведывается сюда с проверками». Она уже успела осудить стрепню нашей кухарки, закатила скандал на собрании совета попечителей, вытребовав дочурке отдельные апартаменты. А какие она наставления даёт Лулу? Я бы на месте Лера Морган опастерёгся оставаться наедине с девицей Грин. И что за наставления? Наpreglaс Marvel. Всего я не расслышал. «Беседка, в которой находились мать и дочь, расположена в дальнем конце парка, а я случайно мимо проходил. Но вот что понял. На Лера Моргана открыто самое, что ни на есть охота», — зловеще произнес библиотекарь. «Почему именно на Лера Моргана?» Марвел совсем не порадовали планы семейства Грин. Она невольно прижала ладонь к груди, где под одеждой, на цепочке, Висело обручальное кольцо, подаренное Райнером. «Экая вы недогадливая! Талула Грин охотится за наследником! Ведь Лер Морган после принца Алексиса второй претендент на престол. Пусть и бастард! И он холост!» Библиотекарь торопливо зашептал. «Только в Академию аристократкам пролезть не так легко, как на Балы во дворец». Не каждый сможет поступить. А тут такая возможность, освободилось место секретаря, а большого ума не надо, чтобы бумажки перебирать. По поводу обязанности секретаря Марвел бы поспорила, но в это время в библиотеку зашли две адэптки Элер Вольпе и Асёкси. Приходите после ужина, Лирвель, к книге, согласно вашему списку, я подберу. Громко произнёс библиотекарь и заговорщицки подмигнул. Марвел намёк поняла и, поблагодарив, попрощалась со стариком. Чуть позже она обязательно заглянет, ведь они ещё не всё успели обсудить. Нет, о Талуле Грин она не желала больше слышать, и в том, что Райнер сам в состоянии разобраться с навязчивой поклонницей, она не сомневалась. Марвел больше интересовали сплетни, связанные с упытами принца Агнуса. Возможно, старик Марк, некогда служивший в замке комендантом и друживший с Вольпе, что-то рассказывал другу. Хорошо бы узнать, в какой части замка слуги видели принца чаще всего. Там и следует в первую очередь искать тайную комнату. Покинув вотчину библиотекаря Вольпе, Марвел оказалась в коридоре студенческого общежития, где столкнулась с капитаном дирижабли Заплатка. Ирек, рада тебя видеть. Она была кинулась к студенту, но внезапно остановилась, натолкнувшись на холодный взгляд ярко-синих глаз. Привет, Марвел. Фрайберг отступил, сохраняя дистанцию. Леканов сказал, что ты вернулась в академию. Значит, завтра после обеда организуем учебный полёт на заплатки. Познакомишься с новым механиком Корневым. Не опаздывай. И Фрайберг направился дальше. Марвел же застыла на месте. Где тот улыбчивый, открытый парень, которого она знала? Подчёркнуто вежливое равнодушие её покоробило. Магистр Аликанов говорил, что Эрик изменился, но Марвел не придала его словам особого значения. А теперь осознала: её друга больше нет, а есть чужак, с которым предстоит знакомиться заново.